Глава 30. Что же представлял собой месье Жан Персерен? Портной короля месье Жан Персерен занимал довольно большой дом на улице Сент-Оноре близ улицы Арберсек. Это был человек, понимавший толк в красивых тканях, в красивых вышивках и красивом бархате, ибо персерены из поколения в поколение занимались одним и тем же – шили на королей.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 Став таким образом лицом безупречным, он достиг высокого положения главного портного французской короны. При Генрихе III, самом кокетливым из королей, это положение стало настолько высоким, что его было бы уместно сравнить с какой-нибудь высочайшей вершиной кордильер.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 Свадьба Генриха IV и Марии Медичи, замечательные траурные наряды, названной королевы, и несколько слов, вырвавшихся у господина де Бассом Пьера, короля щеголей того времени, обеспечили процветание и второму поколению персеренов. Кончина Кончини и его жена Галигаи, блиставшие после этого при французском дворе, пожелали итальянизировать французский костюм и выписали портных из Флоренции.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 и пришил к плащу герцога Бекингема жемчуг, которому суждено было просыпаться на паркет Лувра. Стать знаменитым нетрудно, если довелось одевать герцога Бекингема Сен-Маром, де Дебафора и Марион де Лорм, и к моменту кончины своего отца Персерен Третий был в апогее славы. Тот же Персерен Третий, старый, прославленный и богатый, одевал и Людовика xiv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 Дартаньян не дал себя обмануть и тотчас же понял, что если этот человек и работает, то уж, конечно, не над какой-нибудь тканью. Вот-то, ну что, сказал капитан, обращаясь к этому человеку. Итак, вы превратились в портного, мой дорогой господин Мольер. Тише, господин Дартаньян, тише, бога ради, молчите, ведь вы меня выдаете, меня узнают. Что же в этом плохого? Плохого тут нет, ну.